Возле командирской землянки устанавливается знамя партизанского отряда, напоминая всем о боях. Отсюда из глубины леса отправляются дозоры на опушку, а партизаны разводят костры и вешают на сошки таганы. А вот там тих-тих, словно реквием из души самого леса, встрепенулась песня про того партизана, что навеки заснул под дубом. Сагайдак и Чигирин обошли все заставы, все подразделения и постучали в дверь девичьей землянки. Через какую-то минуту отозвался голос Мирослава: "Кто там?" "Это мы, доченька", тихо сказал Чигирин. "Не спеши ещё". Застучал деревянный засов, Мирослава открыла дверь и пригласила к себе поздних гостей. В её жилье не пахло ни землёй, ни табаком, ни сыростью, в нём поселился дух тысячелистника и пижмы. Ждёшь Данила? Жду, Зиной Васильч. Как ему там на железной дороге? Будем надеяться на партизанское счастье, сказал Сагайдак и поморщился. Рука сочувственно спросила Мирослава: "А она? Эти дни было не до неё". Вот и начала каверзничать. Дать хоть перебинтую. Да мы с Михаилом Иванчем сами поколдуем возле неё. Послушай, девушку, хмурится Чигирин и продолжает уже с сожалением. За боями забылось о ранении. Раздевайтесь, приказала Мирослава. Сагайдак снял китель, закатал рукава нижней сорочки, Мирослава осторожно размотала бинт. И Чигирина, и её сразу же встревожили подозрительные пятна вокруг раны. Как оно? с надеждой спросил Сагайдак. Немедли же надо ехать за хирургом. испуганно сказал Мирослава. Немедля? А где ж его взять, того хирурга? задумался Сагайдак, искоса поглядывая на руку. Вот напасть с тобою. Надо проскочить в район к Попову. Этот человек, поглядел вдаль Чигирин. Кто же сможет проскочить сейчас? Только близнецы. И ему дальства и находчивости не занимать. А пусть будет по-твоему. Махнул раненной рукой Сагайдач и снова поморщился. Вскоре чертыхаясь Роман и Василий нацепили на рукава полицейские повязки. скочили на тачанку и добрые кони пошли размашистой рысью. За каких-то час-два близнецы домчались до шлакбаума, который преградил дорогу в тёмный, без единого огонька город. "Поднимайте служивые свою дубину", крикнул Роман, размахивая кнутом. Из будки, подняв фонарь, вышел полицай. За ним позлёвывая появился и второй. Кто там такой нетерпеливый? поднял выше фонарь. Полиция из Майдана. Пароль. За твой непоротый рассердился Роман. Какой же дурин, даёт всё логородской пароль. Хочешь, чтобы партизаны перехватили его? Пропускай без проволочки. Это объяснение вполне удовлетворило полицая. Он развязал верёвку на конце шлагбаума, поднял его. И поворачивая челюсти от животы, поинтересовался: "Куда же вас черти несут?" "Именно черти", согласился Василий. "Нужен доктор, потому что такое дело". И погнал коней к первому перекрёстку, от которого вела дорога к больнице и к одноэтажному дому врачей. Василий Роман знали, где живёт знаменитый на всё округу хирург Попов. который лет 20 уже работал в их районе и кто и когда бы ни стучал в его дверь или окно, он сразу спешил на помощь. Подъехав к штукатуренному дому, Василий вожжами остановил коней, соскочил на землю, подошёл к знакомому боковому окну и на миг заколебался. Жаль было сна, а может и жизни доктора. Ну что делать? На его стук долго никто не отвечал. Это не похоже было на чуткого врача, который сразу же поднимался с кровати. Да вот наконец в окне мелькнула тень, и споганный женский голос спросил кто там? К Александру Иванчу приехали. Просим помочь больному. Александре Иванчу нет, сквозь слёзы ответила женщина. Где же он? Позавчера Гестапо арестовало и залилась слезами. На рассвете близнецы приехали в отряд и, решив не будить Сагайдака, прождали возле командирской землянки, пока из неё не вышел Чигирин. Он по лицам хлопцев понял, что их постигла неудача. Не захотел ехать к нам хирург, хуже Михаил Иванович. Его арестовали. К разговору присоединился Сагайдак. Он молча выслушал Романова, вздохнул, о чём-то подумал и сказал: "Придётся вам, хлопцы, вечером ехать в Балин". "В Балин?" даже замутило близнецов, вспомнили историю с паскудным кундриком. "Очень ты им нужен этот Балин". А Сагайдак спокойно продолжал: "Там, за мостиком, на краю села, возле самого луга Одинок стоит хата Ткачуков. В ней живут мать и дочь Ольга. Она медсестра. Скажите, что я прошу её приехать в отряд. К ним лучше подъехать слуга через ворота, что выходят на выгон. Близнецы только сокрушённо переглянулись и нахмурившись пошли к лесному озерку. В сумерках они неохотно выехали на розовский какой-то загадочный мед сестры. Им снова придётся проезжать через мостик, за которым стоит та верба, где они покарали гнусного предателя. Погоняй, брат, погоняй, ничего не поделаешь, подбадривал Василий Романов, который всегда любил ездить так, чтобы вожжи горели в руках. Нужен нам этот бален как зайцу бубен. буркнул Роман и тронул коней. По обе стороны дороги пролетали деревья, которые так хорошо просеивали осенними решётами крон серебро месяца. А вот и поля закачались, и к притихшей дороге подошла вся в чистом золоте дикая груша. А может, это сама осень остановилась в своих невесёлых мыслях. Вот бы приехать домой к отцу, матери. поставить лошадей в конюшню и мигом на вечернюю улицу неужели это будет когда-нибудь неужели и к ним старым парубкам прильнёт девичье доверие и звёздами засияют чьи-то очи глупые жане глупые что до этого времени не познали тех чар которые дарит только молодость нашёл время думать о таком Василь завозился возле пулемёта и не заметил, как они подъехали к селу. Правда, близнецы не ожидали встречи с полицией. Несколько дней тому назад их отряд разгромил группу полицейских, в которую входили и полицей Айбалина. Во время этой операции шальная пуля и ранила Сагайдак. Видать, хуже стало человеку. Под колесами прогремел старый деревянный мостик, под ним отдалось эхо и покатилось в сторону, а глаза и душу начали тревожить старые вербы. Среди них была и та, что на всю жизнь запомнила Сим. Увидев одинокую хату, Роман повернул на луговую дорогу и по ней подъехал к подгнившим воротам, выходившим на выгон, раскрыл их. И тачанка легко подкатила к сташку сена, игравшему с луной и ветерком. Тут близнецы настороженно осмотрелись и плечом к плечу подошли к окну. На их стук не скоро отозвался перепуганный женский голос: "Ой, кто это? От Зиновия Сагайдака. Правда, от Сагайдака? Ну, конечно. Вот заскрипели двери, стрельнула деревянная задвижка на дверях синей." И на пороге встала немолодая женщина, из-под её платка выбивался вечный снег. Она пристально посмотрела на близнецов, на Тачанку, и будто давно знакомым сказала: "Заходите в хату, а я у коней постою". Близнецы на ощупь нашли щеколду, открыли дверь и поражённые остановились у косяка. К ним то ли из сна, то ли из сказки, оберегая подсвеченный рукой шаткий лепесток оганька шла не девушка, а сама краса